Я покинул ресторан быстрым шагом, дальше можно было бы использовать манускрипт возврата, но лучше все таки навыки. Они быстрее восстанавливаются и быстрее переносят. Так что путь мой лежал к телеге, в которой мы оставили зеркало. Но по пути... «Эй, ты! Повар, бросивший вызов ресторана! Я обернулся, услышав голос. Обычно я не обращаю внимания на уличные голоса, но этот человек явно обращался ко мне. «Что такое?» Сэй решил прислать убийцу? Но нет, это оказался грязный мальчуган, недавно упавший на дороге. На спине у него была корзина, видимо, нес с поля. «Чего тебе? Я очень занят. У меня очень мало времени, так что хотелось бы обойтись без помех на пути». В ответ мальчик протянул мне корзину. «Тебе не хватает продуктов, да? Возьми мои!» От такой неожиданной щедрости со стороны незнакомого человека у меня сразу начались подозрения. «Что ты задумал?» – спросила я, заглядывая внутрь. Корзина была полна съедобных и лекарственных трав. Не сказать, что они хорошего качества, но видно, что мальчик очень старался, собирая их. «Все поля и склады охраняются часовыми, они ничего не дадут тебе. Всем, кто не принес своих ингредиентов, перед битвой дают гору гнилья и заставляют готовить из неё». «Часовые? Неудивительно. Впрочем, я и не собирался грабить поля и склады». «У тебя слишком мало времени на поиск продуктов, не так ли? Все, чем мы можем тебе помочь — эти травы!» «Он мне их из жалости отдает, что ли?» «Я видел и слышал, что случилось перед началом битвы. Ты хороший повар, да? К тому же у тебя есть товарищи, которые еще главнее этого гада. Пожалуйста, победи Сэйо!» «Ого!» «Я думал, в этом городе все за Сэйо горой. А этот мальчик вдруг встал на мою сторону. «Зачем ты меня об этом просишь? Я ничего у тебя не возьму, пока не объяснишь». Мальчик повернул голову к высотке в центре города. Сначала я и сам ел еду, Сэй, ничего не подозревая. Она вкусная, от нее появляются силы, и мне казалось, что чем больше мы будем ее есть, тем лучше станет наш город. У меня такое чувство, что я общаюсь с скилл. Но однажды моя бабушка и мама рухнули без сил, они были совершенно здоровы, но упали, будто отключившись. Будто отключившись, значит. Никакое лечение не помогло, и они умерли. Продолжил мальчик со слезами досады на глазах. «Потом и отец тоже. Меня это потрясло до глубины души. С тех пор еда Сэйи вызывает у меня воспоминания о том, как мы все радостно обедали в его ресторане, так что я перестал туда ходить и начал готовить себе еду сам». Мальчик с трудом унял дрожь в руках и посмотрел на меня с ненавистью в глазах. После этого еда Сэй постепенно захватила мою голову, и я мог думать только о ней. Я терпел, терпел, а потом мое тело вдруг скрутило, И я надолго уснул. Такого ведь не должно быть. Мальчик опустил взгляд на протянутую корзину. Теперь меня начинает тошнить от одного только запаха его еды. Я уверен, он подмешивает в нее что-то странное. Подошла девочка и с волнением посмотрела на мальчика. молодшая сестра? Это мы ее собрали. Сказала она, прижавшись к мальчику, и посмотрела на меня. На беззаботном детском лице виднелась болезненная худоба. Мне вспомнилась маленькая Рафталия. Затем фоуры Атла, которые тоже были братом и сестрой. Мои подозрения улетучились. Конечно, для ребенка соврать проще простого. Но я не вижу, в чем для них смысл меня обманывать. Да и как они могут меня обмануть, разве что подмешать к травам ядовитые, но я это быстро пойму благодаря оценке. Судя по беглому взгляду, ничего такого среди травы нет. «Сэй, я всю жизнь любил готовить еду и угощать людей», Но стоило ему открыть ресторан, как он уничтожил всех своих соперников и заставил весь город питаться у него. Все горожане решили, что хотят есть там, и даже дома больше не готовят. Я, конечно, и сам это подозревал, но... Кстати, ведь у меня в деревне то же самое. Правда, мы готовим еду все вместе, но можно ли это считать разницей? Мы пришли к такой модели через мысль, что еда – дело общее. И даже в соседнем городе поступают так же. А вот тут это кажется неестественным. В последнее время стало все больше внезапных смертей, особенно неожиданных поражений монстрам во время охоты. Но почему-то никто ничего не подозревает. Мы пытаемся говорить остальным, что что-то не так, но они смотрят на нас, как на чудаков. Умоляю, чужаки вроде вас – единственные, кто может к нам прислушаться. Этот мальчик пытался руководствоваться своими подозрениями, но его никто не поддержал. Если предположить, что все жители города зависят от наркотических веществ в Едесее, то меня это не удивляет. Они только кажутся бодрыми и сильными, хотя на самом деле... Возможно, Сэйя подмешивает в свою еду ингредиенты, которые увеличивают силу ценой жизни. Я видел подобные зелья, они порой даже падают с монстров. Очевидно, что если лекарство придает силы бодрости, то потом за это придется расплачиваться вялостью и усталостью. Я бы сказал, что деятельность Сэйи – преступление против кулинарии в целом. Я, конечно, тоже накачиваю своих друзей прибавками через еду, так что не могу считать себя безгрешным, но, по крайней мере, я могу исполнить желание этого мальчика». Я пробежал со взглядом по травам в корзинке. «Да, такие мне пригодятся». «Эх, ладно, соглашусь». «Я тебя понял. Думаю, с такими травами я смогу исполнить твое желание». В корзинке были некоторые вещи, которые я собирался принести из замка. «Почему бы этим не воспользоваться?» «Правда!» «Обещай!» «Хорошо. Жди новостей!» Я дошел до телеги и поставил зеркало. Мальчик недоумённо наклонил голову. «Скоро буду. Стой пока тут с корзиной!» «Ха, ладно!» Я пошел! «Зеркало портала!» Тщательно сосредоточившись на зеркале, я перенёс себя навыком в замок Ларка. «Что? Куда ты?» Голос мальчика неожиданно прервался, а в следующий миг я уже выходил из зеркала в замке. А, на Афамитян? А на Афамитян, ты один?» На выходе меня встретили сёстры-косатки. Похоже, садине благополучно удалось найти потерявшуюся селдину. «Идеально. Вы двое поможете мне таскать грузы». «А?» Я сложил нашедшиеся в замке продукты в мешки и вручил их косаткам. Затем направился на кухню и взял одну из кастрюль, за которой присматривали поварята. Разумеется, обычный человек не смог бы легко поднять огромную кастрюлю, но в параллельных мирах есть такое понятие как уровень. К тому же мне помогает сила зеркала, так что я не ощутил ни тяжести, ни жара. Удачи! Вы милосердны! Надеюсь, вы исполните желание этого мальчика! Сейн поедала еду, которую я оставил в столовой, и помахала мне рукой на прощание. Судя по ее взгляду, она знала, что происходит, и не сомневалась в моей победе. А судя по тону, не увидела в происходящем ничего странного. «Ладно, я пошел! Портальное зеркало!» Я вновь использовал навык и оказался на прежнем месте. Кстати, это два разных навыка. Зеркало портала позволяет перемещаться между двумя зеркалами, а портальное зеркало перемещаться к запомненному зеркалу. Я мог бы и не пользоваться вторым, но у него собственный таймер перезарядки. Разумеется, у зеркала портала он в разы короче. Я вложил немало очков в щит портала, чтобы уменьшить время его перезарядки. Но сейчас у меня нет доступа к этому навыку, так что приходится использовать несколько других, чтобы добиться прежней скорости. Как бы там ни было, вернулся я уже с кастрюлей и продуктами. «Ты вышел из зеркала? Вот это да!» Мальчик и девочка посмотрели на меня горящими глазами. «Ладно, пойду воевать. Отдавайте корзину». Я забрал корзину у мальчика и пошел в ресторан. «Возвращайся с победой!» «Ага», — ответил я мальчику и ушел. Хм, ведущая встретила меня удивленным взглядом. Видимо, не понимает, откуда я взял кастрюлю и столько продуктов. Сестренка Садина?» Уже закончившая резать мясо, Рафталия посмотрела на Садину и Селдину с мешками в руках, а затем на меня. «Ага, надо же было как-то принести набор продуктов. Я их захватил как грузчиков». Благодаря уровню и всем усилениям они могут носить немыслимые тяжести, но мешает то, что рук всего две. Тяжело, когда грузы объёмные. Нафамитян, куда это ставить? Куда-нибудь на стол. Ага! Ладно, а теперь быстренько что-нибудь приготовим. Я поставил кастрюлю на печать и приступил к делу. Готовка дело не быстрое, но я должен спеть. Я сосредоточился словно перед битвой, и разогнал по телу отцы Первым делом растера смешал лекарственных трав, затем взял шеф нож. На мое счастье, никто не требует от меня полного обеда. Полный обед в западном стиле. Это овощная закуска перед едой, суп, рыбное блюдо, мясное блюдо, щербет, блюдо из жареного мяса, салат, десерт, фрукты и кофе. В замке Ларка я как-то устраивал подобные обеды, правда, в качестве кофе использовал травяной чай с обжаренными травами. Как бы там ни было, в этой битве у меня нет времени готовить что-то сложное, так что приготовлю что-нибудь в своем стиле. Да уж, порядок выступления все таки играет роль. Я еще раз оценил все куски выбранного рафталии ферментированного мяса и нарезал те, которые точно не ядовиты. При этом я вкладывал С, оживляя мясо, ферментированные части быстро стали еще ароматней, и к окончанию работы качество мяса заметно выросло. Вот это уже годится в еду. Тем временем Кедзуна обработала принесенную мною рыбу, с ядовитой она разобралась давным-давно. Вот он, дух рыбака. Правильные методы разделки рыб у нее в крови. Она даже успела тщательно выпотрошить и вычистить рыбу, в этом деле ей действительно нет равных. Кедзуна, я забираю. А? Ой, да. Я положил ломтики рыбы на блюдце, украсив их лекарственными травами и заправил маслом. Затем, как следует, сдобрил С Вот первое блюдо и готово. Пародия на рыбное карпаччо. Затем я обвязал мясо бичевкой, растопил на сковороде жир и слегка обжарил до корочки, чтобы запечатать внутри весь сок. Естественно, по ходу дела я немного вкладывал цы, чтобы не падало качество. «Это что за представление? Если ты не в курсе, перед тем, как жарить мясо, его обычно режут. А ты чего весь кусок пытаешься?» Издевался сы я глядя на меня. «Ты с какими вообще поварами сражался до меня? Знай свое место!» «Эх, как же хорошо обжаривается мясо!» Если помогать ему с помощью Сы. Корочка получилась именно такой, как я хотел. Затем я нарезал его, выложил вместе с остатками овощей на противень и засунул его в печь. Точнее, в духовку, предварительно разогретую рафталей. К этому времени разогрелся принесенный бульон. Я разлил его по разным кастрюлям и набросал туда мясо и резаных овощей, чтобы варились. Хорошо, иметь о подготовке. Я даже с помощью несуществующих в Японии ингредиентов могу что-нибудь состряпать. Наконец, я приготовил рагу, добавив в него взятые с собой сыр и молоко. Так, осталось. Оставшееся время я потратил на смешивание лекарственных трав. С их помощью я сделал соус-закуску. Закуска – куриные ломтики и желе из лекарственных трав. Суп, на основе принесенного из замка бульона, доваренного до конца мэ. Далее – полюбившиеся друзьям Кидзуны и моему младшему брату – рагу и пародия на рыбное карпаччо. Второе блюдо моя попытка сделать ростбиф. Десерт фруктовый пунш из хороших фруктов, сиропии сладких трав. Я мог бы попытаться сделать что-то еще круче, но боялся, что не хватит времени. Все-таки нет у меня пока опыта таких битв. Хотел сделать полноценный обед из многих блюд, а получилось лишь вот столько. Хотя в кулинарные манги герои порой вообще выкручиваются при помощи одного блюда, так что я, наверное, зря беспокоюсь. Ганка завещающий об окончании времени на подготовку. Прозвенял почти одновременно с тем, как я все доделал.